закатилась красное солнышко, За лесушки затемные, За моря заширокие, Рассаждались звезды частые По свету небу. Как недалече-далече, Во чистом вопали, Тут окуревка до да поднималась, А там пыль столбом до да поднималась, Оказался в ополи добрый молодец, Русский могучий, святогор-богатырь. Как в остальном было городе в Вакииеве, А у ласкового князя у Владимира Был хорош, почестен пир до да пированьице. На многих князей, на многих бояров, Да на многих могучих богатырей Да на славных поленец, да разудал их. Ай разные были, начинались так. Да не про то нынче сказ будет. А поведаю я вам, други милые, Как жевал да песнями, И людей, и царство всё подводное, Молодой гусляр из новогорода Удалой Садко Во славном в Новеграде Как был Садко-купец, богатый гость А прежде у Садка имущества не было Одни были гусельки и ровчатые По перам ходил, играл Садко Садко, Садко Гусляр, Садко пожаловал, Садко Гусляр к нам на пир пришел, поклон вам гости именитые, благословите старину сказать, а песню спеть удалую, Садко, спой про славу нам Новогорода. А и нас порадуй, спой про цветное платье нарядное да коней добрых. Про бесчетную нашу золоту казну и про наших белых лебедушек. Про хоромы до да терема, про товары заморские. Да и сам похвастай про себя, коли знатное что есть. ой вы гости торговые, а и гости именитые. Каждый хвалится по-особому. Один хвастает золотой казной, Другой хвастает конём добрым, Глупый хвастает молодой женой, Умный хвастает старым батюшкой. Нечем молодцу мне похвастаться, Разве гусельками да песнями, Что достались мне от батюшки, От сур-волжанина родимого. бы была у меня золота казна, «Кабы была дружинушка хоробрая, Я не сидел бы в синем нове городе, Не стал бы жить по старине, по пошлине, Не пировал бы, день ночь не праздничал. А на злоту казну свою полы Я все товары ваши новгородские. Я снарядил бы тридцать и единый корабль, Товари, краствые я не дал нам, Господь, большой реки, да закасал путь и Садко, добрый молодец Полюбилась речь твоя удалая Полюбилась Полюбилась речь твоя Речь удалая Гой ты, сад Садко Гой, гостиный сын Ты, гусляр, простой, неторговый гость И безумная речь твоя Похвальба твоя безумная А коли прав, Садко Коли прав, гусляр Получать нас взялся Не хотим садка Гой, долой его А не видите гости знатные хочет власть он взять над новгородом сели нас учить а и прав садком не хотим садка не хотим наперво его слушать и А и где ж тебе не неучу нас учить корить? А и где ж тебе неимущему с нами ровней быть? А и где ж тебе единому силу власть собрать? Здесь живет наш Новгород век по-старому, и по-старому до да по-старинному. Золота казна гостей торговым бесчетная, товары худые да добрый а есть и соболя да бархаты, жемчуга скатные, а и славные этажи в нове городе. Воля вольная, что больней и не было на земле.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 Baina Baina Baina Baina Росами медвянами, дочери царские, сестры вещие. Одевайтесь в темные облаки, убирайтесь частыми звездами, украшайтесь светлым месяцем. Прогуляемте всю ночь напролет от не зари и до «Чудо же чудное, а иди диво же дивная Кто же ты девица, а и кто твои сестры купавые?» «Я волхова, царевна прекрасная, дочка царя я, морского великого». И водяницы, царицы премудрые. А сестры старшие, все речки глубокие. Далеко-далеко живет грозный батюшка. В глубоких безднах стоит его терем. Терем лазуревый, прозрачной палаты. Там рыб златоперых, стада на просторе. Там чудо морские, киты настороже. Там царство морское, великое царство. Девица веще, знаю я, ведаю, не синью морю я просватана, а за молодца мне быть замужем, в круг кусточка ракитовой венчиной, ты мой соженный, ты мой ряженый. Девица чудная, как с тобой мне быть венчаным? Здесь женат я на земле, Chimayki guselki, dai igrayte strunny zvon chataty, kak podchas perebory moi rasplyasalis alemyoduski, Забирает белые цветы реки Молоденьки душистые ля ля, -ля, -ля, -ля Сейчас из глубины озерной Придет отец нас звать домой. Тебе дарю я на прощанье Три рыбки, Перья золотые. Закинешь сеть, поймаешь их, Богат ты будешь и счастлив. Объедешь синие моря, Увидишь дальние края. А я, царевна Волхова, Подруга вещая твоя, Тебя я стану поджидать. Твоею буду до веку. Придет пора и свидимся, теперь прости, прощай. Не то грозит тебе беда, прости надолго, мой желанный. Прощай, царевна дорогая, будет ждать тебя Садко. Пошёл Садко, а ты ли меня от озера? Как приходил Садко во свой Ивановгород. А на пристани у воздвиженья Стоят бусы-корабли из далеких стран. А народа на площади, видимо-невидимо, И дивятся на товары все заморские. Посмотрите-ка, люди вольные, Гости дальних стран понаехали, «Навезли свой товар диковинный!» «Дорогой товар!» «А индийский-то подороже всех!» «Кость слоновая, жемчуг скатин бел, чудин аксамид» «Нет цены ему!» «Доски шахматные с отавлеями!» А тавлей-то чисто золото, словно жар горят. Сапожки зелен-сапьян на гвоздочках золотых. Пушист, соболь, душист. Есть про нас напитки сладкие, есть про нас меды стоялые. Слава городу С пригородами всеми слава! Сапосады всеми слава! Ай, мы гости торговые! Ай, ты, Голь Кабацкая! Вы послушайте веселых молодцов! Вы не слушайте угрюбых стариканов. Хорошо поет Стих ко стиху на дробних молокут Не мечитесь девицы на золотые персни Скоро кольсти распаяются Ну, прочь, не мешай торг вести Жаль, сатка нет, гусляра удалого Закупил бы все товары он подряд Все б худые, да и добрые забрал Жаль, бесчетный нет казны-то золотой Жаль, не денежки-полушечки малой А и не на что товары закупить Для садка и мы товары с комарошьи припасли Черепаны биты да гнилые горшки Пригодятся детям в черепки играть Ай да-ду-да! Да, да. Ай да-ду-да! Да, да. А и гости стоящие, Что в рамки у Вот и сам Садко, Именитый гость. Поклон вам, гости именитые, Гой вы купцы новгородские. Как знаю чудо чудное В Ильминь озере. А есть... «Рыба в Эльминь-озере золото перо». Как тут купцы новгородские говорят ему таковы слова. Не знаешь ты, чудо чудного, не может быть в Эльминь-озере рыбы золотые перья. Ай же вы, купцы новгородские, о чем же бьете со мной о велик заклад? Ударим-ка о велик заклад,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 Добыли рыбку золотые перья. Закинули другую Таньку в ильмень озера. Добыли другую рыбку золотые перья. Третью закинули Таньку в ильмень озера. Добыли третью рыбку золотые перья. Тут купцы новгородские Отдали по три лавки товара красного. Стал Садко поторговать, Встал получать барыши великие. Гой вы гости, гости иноземные, Гой вы люди заезжие, Вы пропойте нам песни звонкие, Про края расскажите далекие, Чтобы ведать нам, знать, куда путь держать И где больше чудес повстречается. Пусть поведает нам о земле своей Гость торговый из Варянов. О, скалы грозные со срёбом волны И с белой пеною Круча сбегут назад Тут же там все разбойнички Самому садку убиту быть Растерять дружину верную Ай, спасибо, гость варяжский а и пусть поведает нам о земле своей гость индейский Не счесть алмазов в каменных пестерах Не счесть жемчужин море очку çarok, Чудно ж, земля индейская. Да не езди, гость, на ту сторону. Ой, берегися, птицы Феникса, не теряй понапрасну головы. Ай, спасибо, гость индейский, за рассказ диковинный. А послушать мне хотелось бы гостя Веденецкого. Город прекрасный, Город счастливый молятся царицы и те славы тихо бархает везе прокладны синее море синее мо над морем синим соешь кротка город прекрасный и чудесный Zile referred onora Веденец, славный путь ты держи, Звонкие песни там переним. Вороти, Садков, славный Веденец, Слава городу, слава Веденцу. К нам ворочайся ты поскорей, Песни для нас сложи позвончей. Ай, спасибо тебе, Веденецкий гость, Побываю я в синих морях, погуляя я в чужедальних краях. Корабли мои, бусы, снаряжены, И дружина садка дожидается. Гой же вы, настоятели новгородские, А взял я с вас именья богачества, Сослужите же мне службу верную. Берегите мою молоду жену, Молоду жену вдогу сирую, И прости, прощай, молода жена. Ой, не сдержать тебе лебедка ясно сокола, Ой, не подрезать крыльев перьев белых могучих, Ты прости, прощай, новгородский люд. Коли Бог судил, так и свидимся. Пейте ж, пойте, гуляйте три дня и три ночи. Провожайте Садко великими проводами. Как поехал он в Аладожска, А с Аладожска в уневу реку. А саневы реки, о, синее море. Как поехал он по синюю морю, Аж 12 лет по морю плавал. Воротил он в золотую орду, Продавал товары новгородские, Получал барыши великие, Насыпал бочки сороковки красно-золота, Чисто серебра, поезжал назад в Новгород.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 Паруса рвет, ломает кораблики черлены, А кораблики все не идут с места на Синем море, Говорит Садко-купец, богатый гость. Видно, царь морской требует Живой головы в Синем море. Делайте, братцы, жеребья волжаны, Я сам сделаю на красное им на золоте. Всяк свое имя подписывал, Спущали жеребья на сине море, Как у всей дружины хоробраей, Жеребья гоголем по воды плывут, А у садка-купца ключом на дно, Говорит садко-купец, богатый гость. Ай же, братцы, дружина хоробрая, Это и жеребья неправильны. Делайте жеребья на красном, на золоте, А я сделаю жеребий волжаной. Делали жеребья на красном, на золоте, А сам Садко делал жеребий волжаный. Всяк свое имя подписывал, Спущали жеребья на синем море. Как у всей дружины хоробраей, Жеребья гоголем по воду плывут, А у садка купца ключом на дно, Говорит Садко купец, богатый гость. Ай же, братцы, дружина хоробрая, Видно, царь морской требует Самого садка, богатого в синемоне. Несите мою чернильницу вальяжную, Перо лебединое, лист бумаги, гербовый. Стал садко имение отписывать. Кое имение отписывал Божиим церквам, Иное имение нищей братья, Иное имение молодой жене, Остатнее имение дружине хороброей, Говорил Садко-купец, богатый гость. Ай же, братцы, дружина хоробрая, Давайте мне, гусельки еровчаты, поиграть ты мне в остатнее,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 Потом поезжали корабли по Синю морю, полетели, как черные вороны. Остался Садко на Синем море. и кличут. morrie gro Batea Zainite, Zainte, Zainte, Zainte, Zainte, Zainte, Zainte. Полюбила добра молодца за песни, за звонкие. Ну, гора, отко ты петь, играть. Полюбился ты мне, молодец. окрутим тебя мы свадебкой, со царевной, моею дочкой. Тебя милую дожалую да оставайся жить здесь в тереме. Вот тебе жена Садко. Поиграй в агусли звонкие, Потешай меня со царицею, Пусть попляшет, разыграется Царство славное подводное. Изволь, царь морской. В гору расплясался Грозен царь морской Сине море всколебалося Топит в ноги бусы корабли Отпускай же дочь любимую на поверх земли Ко нову городу Быть ей речкой До веку А тебе пропасть На дно Власти над морем Конец твоей А тебе садко Невелика честь тешить гуслими царства все подводное. Послужи еще песней нову городу. Ты, Садко, добрый молодец Где ты спал, лежал на Наявой с тобой чудеса приключаются Оливящие сны тебе грезятся За песню отдал царь морской Садку царевну волхову И протекла река Быстра и глубока Нам путь пролег в раздолье всей земли daloki kraya ozdes pachet ekoy raz nevayetsa ta devitsa sinali mushovaya al' Tishna drivayusya. Yev davasi rataty prigorkaya. свету пол есть а в ту пору что стоял садко на берегу показались о кораблике черлены со хоробрую но не весе и дружинники попутчики садко Не бывать садку со синим моря Остался Садко в осеннем море. А Садко стоит на крутом кряжу, Встречает свою дружинушку Саволхова. Тут его дружина вздивовалась. Остался Садко в синем море, Очутился впереди нас в Новиграде, Встречает дружину Саволхова. Встретил Садко дружину хоробрую и повел в свои палаты белокаменные. А его жена-то зрадовалась, брала Садко за белые руки, целовала во уста сахарные. Начал Садко выгружать сочерленных очерленных со кораблей именнице бесчетно золотую казну, как повыгрузил с их кораблей состроил церкву соборную Миколе Можайскому. Не стал больше ездить Садко во Сине море, стал поживать Садко во Новеграде.